была ваша стая. На другое утро, в четверг двенадцатого, когда он собирался выйти из дома, чтобы сделать ряд дешёвых визитов больным в районе рынка, раздался телефонный звонок. Мурлыкающий голос слуги говорил с серьёзной убедительностью. Доктор Менсон, сэр, миссис Лeroy желает знать, сэр, в котором часу вы её сегодня навестите. Простите, сэр, одну минуту. Миссис Лоренс сама хочет поговорить с вами. Эндрю с бурно стучавшим сердцем ждал, чтобы миссис Лоренс заговорила с ним. Она дружеским тоном сказала, что они ждут его визита и что он непременно должен приехать. Отойдя от телефона, он ликуя твердил в себе, что значит счастливый случай не упущен. Нет, нет. Он всё-таки не упустил его. Он пропустил все другие визиты, даже неотложные. И направился прямо в дом на Грин-стрит. Здесь он на этот раз встретился с самим Джозефом Лироем. Тот нетерпеливо дожидался его в нефритовой комнате. Лысый, приземистый, с большим кодыком, он свирепо курил сигару с видом человека, который не может терять драгоценное время. Одну секунду он сверлил Эндрю глазами, но эта хирургическая операция по удовольствию последнего кончилась очень быстро. Лерой заговорил убедительно, употребляя жаргон бывшего жителя колонии. Вот что, док, я тороплюсь. Миссис Лоуренс, стоило сегодня черт знает каких хлопот разыскать вас. Я так понимаю, что вы парень толковый и глупостей себе не позволите. И вы женаты, не правда ли? Это хорошо. Так вот, примитесь-ка за мою девчонку. Добейтесь, чтобы она стала крепкой, здоровой. Выгоните из нее начисто эту проклятую истерию. Ничего не жалейте. У меня есть чем заплатить. До свидания. Джозеф Лерой был родом из Новой Зеландии. И несмотря на его богатство... Дом на Грин-стрит и экзотическую дочку Топпи не трудно было поверить, что прадедом его был Майкл Клири, безграмотный работник на ферме среди полей, окружающих Греймаусскую гавань. Майкла Клири и его товарищи, такие же маленькие люди, называли просто Лири. Джозеф Лерой вступил в жизнь, конечно, под именем просто Джо Лири, и мальчиком начал свою карьеру в качестве доильщика на одной из больших Греймаусских ферм. Но Джо, по его собственному выражению, был рожден для того, чтобы доить не одних только коров. И 30 лет спустя, в конторе на верхнем этаже первого окландского небоскреба, Джозеф Лерой подписал соглашение, по которому все молочные фермы острова объединялись в один большой комбинат сгущенного молока. Это была грандиозная затея, этот комбинат Кремоген. В те времена сгущенное молоко было еще продуктом новым, производство его коммерчески не организовано. Элирой I оценил скрытые здесь возможности. Руководил выпуском этого продукта на мировой рынок, рекламировал его как богам данное питание для детей и больных. Залогом успеха служили не продукты Джо, а его бесмерная наглость. Последнее снятое молоком, которое на сотнях новозеландских ферм выливали в сточную яму или скармливали свиньям, теперь продавалось во всех городах мира в красивых жестянках с пёстрыми наклейками под названиями Кремоген, Крем-Макс, И крем-фет втрое дороже чистого и свежего молока. Вторым директором комбината Лерой, представителем английских пайщиков, являлся Джек Лоуренс, который, как это ни странно, был офицером гвардии до того, как стал коммерсантом. Но не только то, что Лоуренс и Лерой были компаньонами, сблизило миссис Лоуренс и Топпи, Фрэнсис, которая имела своё собственное состояние и вращалась в высшем лондонском свете гораздо больше, чем Топпи, та иногда ещё обнаруживала черты своих лесных предков. питала слабостью к этому забавлявшему её Амфангяте. Когда после беседы с Лэроем Эндрю поднялся наверх, он застал её у двери комнаты Топпи. И в последующие дни во время его визитов Франсис Лоренс всегда была тут, помогала ему справляться с требовательной и своенаравной пациенткой, готова была всегда найти улучшения в здоровье Топпи, настаивала на продолжении лечения, остеджвлялась, когда ожидать следующего визита. Испытывая к ней чувство признательности, Эндрю всё ещё несколько неуверенный в себе, находил странным, что эта аристократка, которая самодовольно причисляла себя к отборной части человечества, которая казалась ему личностью исключительной ещё до того, как ему стали попадаться её портреты в иллюстрированных еженедельных журналах, могла питать хотя бы и такой слабый интерес к нему. Её широкий и немного капризный род обычно выражал враждебность по отношению к людям не её круга. Но почему-то она никогда не выказывала такой враждебности к Эндрю. У него появилось сильное желание. Это было нечто большее, чем любопытство, разгадать её характер, её дух. Он не знал настоящий мистер Лоренс. Наблюдать её сдержанные движения, когда она ходила по комнате, было истинным наслаждением. Она всегда была равна и покойна. И всё, что делала, делала неторопливо и обдуманно. За приветливой настороженностью её глаз скрывались тайные мысли. Несмотря на грациозную беспечность речи, вряд ли сознавая, что эта мысль внушена ею, Эндрю в с некоторого времени, ничего не говоря Кристин, которая по-прежнему сводила свой хозяйственный бюджет в шиллингах и пенсах, ничуть не тяготясь этим, начал нетерпеливо задавать себе вопрос: как может врач завоевать практику в хорошем обществе, не имея элегантного автомобиля? Смешно подумать, что он ходит пешком по Грин-стрит, таща свой сундук является в дом с утеплённой обувью, вместо того, чтобы приезжать в автомобиле, и ему неловко перед локеем, встречающим его с лёгким высокомерием. За домом на честь братера семейства кирпичный гараж. Это значительно сократит стоимость содержания автомобиля. И есть фирмы, специально занятые снабжением автомобилями врачей, замечательные фирмы, которые готовы любезно рассрочить платёж. Прошло 3 недели, и у дома номер 9 на Чес-Бартерас остановился новенький коричневый, сверкающий тёмной лакировкой автомобиль с откидным верхом. Выскочив из кабинки шофёра, Эндрю сбежал по лестнице. "Кристин", позвал он, пытаясь не выдать голосом пожравшую его радость. "Кристин, пойди сюда, ты что-то увидишь". Он хотел её поразить и достиг цель. "Боже", она стиснула его плечо. "Это наш" Ой, какая прелесть. Правда? Осторожно, дорогая. Не трогай руками, на лаки останется след. Он улыбался ей совсем, как бывало. Хорош сюрприз, а? Крис. Достал его из регистрировало, всё сделал, от тебя всё время ни словечка. Да, это не то, что наш старый Морис. Садитесь сюда, Рен, и я вам продемонстрирую его ход. Летит как птица. Он помчал её вокруг сквера, как она была без шляпы. и Кристин не могла вдоволь налюбоваться маленьким автомобилем. Через четыре минуты они уже воротились и стояли на тротуаре перед домом. Эндрю все не мог глаз отвести от своего сокровища. Минуты близости между ними, взаимного понимания, общей радости были теперь такой редкостью, что Кристин ужасно хотелось продвить их. Она прошептала. «Теперь тебе будет удобно навещать больных, милый». Потом робко. «И если бы мы могли иногда ездить вдвоем за город, Ну хотя бы по воскресеньям в лес. Как это было по бы чудесно. Разумеется, ответил он Рассел. Но автомобиль, собственно, куплен для моей практики. Мы не можем носиться в нём повсюду, иначе он быстро запачкается. Главный эффект был впереди и оказался для него совершенно неожиданным. В следующий четверг он выйде из стеклянной двери дома номер 17 А на Грин-стрит, очутился лицом к лицу с Фредом Хемсном. «Хэлло, Хэмсон!» – сказал он небрежно. Он не мог подавить радостного удовлетворения при виде физиономии Хэмсона. Сперва тот его не узнал, а когда узнал, лицо его, пройдя по очереди все степени изумления, выразило откровенную растерянность. «Хэлло!» – отозвался он наконец. «Что ты здесь делаешь?» «Был у пациента», – отвечал Эндрю кивком головы, указывая назад, на дом номер 17А. «Я лечу дочь Джоли Роя». Джоли Роя. Уже одно это воскресание много значило для Менсона. Он жестом хозяина положил руку на дверцу своего красивого нового автомобиля. "Тебе в какой сторону? Не подвести ли тебя?" Фредди быстро пришёл в себя. Терялся он и редко, и ненадолго. За какие-нибудь полминуты его мнение о Менсоне и о том, насколько этот человек может быть ему полезен, подверглось мгновенному и неожиданному превращению. "Да," Он дружески улыбнулся. «Я шел на Пентинг-стрит в санаторий Иды Шерингтон. Захаживаю туда, чтобы держать саторушку в поминовении. Но я, пожалуй, проедусь с тобой». Несколько минут, в течение которых они переезжали Бонд-стрит, оба молчали. Хэмсон усиленно размышлял. Он так радушно приветствовал Мэнсона в Лондоне, рассчитывая, что тот будет время от времени послать к нему на улицу королевы Анны больных на консультацию по три дня и за визит. Но сейчас перемена в старом его товарище, автомобиль, а главное, упоминание о Джоли Рое, и то имя ему говорило неизмеримо больше, чем Эндрю. Показали ему его ошибку. Потом он подумал об учёных степенях Менсона. Это тоже могло быть полезно, весьма полезно. Предусмотрительно заглядывая в будущее, Фредди видел теперь лучшую, гораздо более солидную основу для сотрудничества с Эндрю. Но надо было подойти к делу осторожно. потому что Менсов чертовски обидчивый и ненадёжный малый. И Фредди сказал: "Почему бы тебе не заехать со мной к Иди? Знакомство с ней полезно, хотя её лечебница самая скверная в Лондоне. Ну да, впрочем, и другие, верно, не лучше, а цены у неё выше. Вот как? Зайдём со мной и посмотрим мою пациентку. Это безобидная старушка, миссис Рейверн. Мы с Айвори проделаем над ней кое-какие исследования. Ты ведь, кажется, специалист по лейкочным болезням?" А Джон выслушаешь её. Она будет страшно довольна. А ты получишь 5 гиней. Неужели ты хочешь сказать, что ну что у неё с лёгкими? Да ничего особенного, усмехнулся Фредди. Леди да Гледи так удивлённо. Ну, просто, вероятно, небольшой статический бронхит, а она будет рада, если я привезу тебе. Мы всегда так устраиваемся. Я, Айвори и Дидбен. И тебе следовало бы поступить с нами в компанию Менсон, пока не будем об этом говорить. Да, лечение сейчас за углом. Угу. Ну, ты удивишься, когда я тебе расскажу, какой доход это даёт. Эндрю остановил машину у дома, который ему указал Хемсон, обыкновенного на вид лондонского жилого дома, высокого и узкого, совершенно очевидно не предназначенвшегося для его нынешних функций. Озирая шумную улицу, по которой грохотали и свистели автобусы, автомобили, трамваи, трудно было себе представить, чтобы какой-нибудь больной мог найти здесь покой. Это было как раз такое место, где можно было скорее заболеть расстройством нервов, чем излечиться от него. Эндрю сказал это Хемсвону, когда они поднимались по ступеням подъезда. "Знаю, дорогой мой, знаю", с готовностью согласился Фрейди. "Ну и другие санатории и лечебницы расположены не лучше. Этот уголок в Вестэнде кишит ими. Мы шли. Нам врачам нужно, чтобы они находились там, где нам удобно", он ухмыльнулся. "Идеальное место для них, конечно, было бы где-нибудь за городом, в тишине". ну подумай, какой врач, например, захочет ездить за 10 миль каждый день, чтобы 5 минут пробыть у больного. А ты со временем всё узнаешь о относительно наших вестенских тихих затей для больных. Он остановился в узком вестибюле, по которому они проходили. Они все пропитаны тремя запахами. Замечаешь? Эфира, кухни и человеческих испражнений. Логическая последовательность. Извини, дружище. Ну, а теперь к иди. С видом человека знающего, что делает, он привёл Эндрю в тесную комнату на нижнем этаже, где за маленьким письменным столом сидела маленькая женщина в форме красновато-лилового цвета и на крахмаленной белой накидке. Доброе утро, Ида, воскликнул Фредди тоном, в котором звучало нечто среднее между лестью и фамильярностью. Что, всё подсчётами занимаетесь? Она подняла глаза и, увидев его, приветливо улыбнулась. И она была низенькая, полная и в высшей степени полнокровная женщина. Но её весёлое красное лицо было так густо напудрено, что казалось, все из алелового, почти под цвет её форменного платья. В ней чувствовалась грубая, неугомонная жизненная энергия, смелость, понятливость, юмор. Она носила вставные и при этом плохо вставленные зубы, в волосах уже блестела седина. Легко было заподозрить её в любви к крепким поражениям и вообразить в роли содержательницы второразрядного ночного клуба. А между тем, санаторий Иды Шерингтон был самый модный в Лондоне. У Иды побывали половина пэров, светские дамы, любители скачек, знаменитые адвокаты и дипломаты. Стоило только развернуть утреннюю газету, чтобы прочесть, что ещё кто-нибудь из блестящей молодёжи, знаменитостей сцены или экрана благополучно оставил свой аппендикс в материнских руках Иды. Она одевала всех сиделок в форму светло-лилового цвета, платила дворецкому 200 фунтов в год, а старшему повару вдвое больше. С больных брала совершенно фантастические цены. 40 гений в неделю за комнату было довольно обычной здесь платой, а сверх того платили отдельно за лекарства. Часто эти счета исчислялись в фунтах – за специальную ночную сиделку, за операцию. А если с Идой пытались торговаться, У нее на все был один ответ, который она часто сдабривала вольным прилагателем. У нее имелись свои заботы. Надо было платить разные проценты и налоги, и она часто приходила к убеждению, что остается в накладе. Ида питала слабость к молодым врачам и любезно поздоровалась с Мэдсоном. А Фрэнди пробормотал. «Хорошенько посмотрите на него. Он скоро будет направлять к вам такое множество пациентов, что вы переберетесь в Плаза-отель». «Плаза перебирается к нам!» – многозначительно кивнула Ида своей наколкой. «Ха-ха-ха-ха!» – -ха", засмеялся Фредди. «Вот это хорошо! Надо будет сказать Дидмину, поле-то одобрено! Пойдем, Мэнсон, сейчас поднимемся наверх!» Слишком узкий лифт, в котором могли бы поместиться только одни носилки, поставленные косо, поднял их на четвертый этаж. Коридор был узок, у дверей стояли подносы и вазы с цветами, сникшими от жары. Эндрю и Хемсон вошли в комнату миссис Раверн. Женщина лет за 60 сидела в постели, обложенная подушками, ожидая врача и держала в руках бумажку, на которой были записаны некоторые симптомы, замеченные ею у себя этой ночью, а также вопросы, которые она хотела задать ему. Эндрю не ошибся, отнеся её сразу к типу пожилых ипохондриков, тех "malade aux petits morceaux de papier", о которых говорит Шарк. Присев на кровать, Фредди заговорил с ней, ограничившись лишь тем, что пощупал её пульс. Он выслушал всё, что она сказала, и стал её вежливо успокаивать. Сказал, что мистер Айвори сегодня днём придёт к ней и сообщит результат своих высоконаучных исследований. Попросил разрешить его коллеге, доктору Менсону, осмотреть её. Миссис Реберн была польщена. Всё это было ей очень приятно. Из разговора выяснилось, что она вот уже 2 года лечится у Хэмса. Она была богата, одинока, и жизнь её протекала то в исключительно дорогих частных отелях, то в санаториях в Стенде. "О, господи", воскликнул Фредди, когда они вышли из комнаты. "Ты представить себе не можешь, какое золотое дно для нас эта женщина. Какие самородки мы извлекаем". Эндрю ничего не ответил. И после их комотила от атмосферы царившей здесь, у старой дамы лёгкие были в порядке. И только трогательная благодарность, с которой она смотрела на Фредди, мешала Эндрю счесть это все дело гнусным и бесчестным. Он старался уговорить сам себя. С какой стати ему разыгрывать поборника справедливости? Он никогда не добьется успеха, если будет все по-прежнему нетерпим и упрям. И Фредди его добра желал, приглашая осмотреть свою пациентку. Он довольно дружески простился с Хэмпсоном и сел в свой автомобиль. А в конце месяца, когда он получил от миссис Райберн в благодарственном письме аккуратно написанный чек на 5 гиней, он уже смеялся над своими вздорными сомнениями. Теперь он очень любил получать чеки, и к его великому удовлетворению, их поступало всё больше и больше.